Rex Stout. Лучше мне умереть. Читает Игорь Тарадайкин. Глава 1. Большинство людей, приехавших на встречу с Ниро Вулфом, тем более из такой глуши, как Небраска, выглядят озабоченными, но только не этот. С гладкой кожей, внимательными карими глазами и тонким ртом Он даже не выглядел на свой возраст. Впрочем, я знал, сколько ему лет. Шестьдесят один. Получив телеграмму от Джеймса Р. Хэролда из Омахи, штат Небраска, с просьбой принять его в понедельник днем, я, естественно, навел о нем справки. Он был единственным владельцем компании, занимающейся оптовой торговлей с кабинными изделиями. Уважаемым гражданином с состоянием более полумиллиона долларов. Отличная перспектива на достойный гонорар. Если он действительно попал в беду. Но внешность Джеймса Р. Хэрэлда не оправдала моих ожиданий. Судя по его внешнему виду, он вполне мог прийти за отзывом на новое устройство для обрезки орхидей. Он сидел, небрежно откинувшись на спинку красного кожаного кресла. "Полагаю", начал он. "Мне стоит объяснить, почему я выбрал именно вас. Как вам будет угодно." Пробурчал из-за письменного стола Вулф. Первые полчаса после ланча он, за редкими исключениями, предпочитал недовольно бурчать. Хэролд перекинул ногу на ногу. «Речь идет о моем сыне. Я хочу найти своего сына. Примерно месяц назад я дал объявление в нью-йоркских газетах. Установил контакты с полицией Нью-Йорка. И что-то не так?» «Все так. Продолжайте». Но что-то явно было не так. Вулф скривился. Сидя за своим столом, я мог смело сказать Хэрэлду, что если бы его проблема не сулила нам солидный гонорар, он мог бы откланяться прямо сейчас. Посетитель, который однажды употребил в кабинете Вулфа выражение «установил контакты», заплатил за это привилегию дополнительную тысячу долларов, о чем, правда, не догадывался. На лице херолда появилась печать задумчивости но затем оно снова разгладилось о вы не любите вмешиваться в дела полиции но всё в порядке я связался лишь с лейтенантом мерфи из бюро по розыску пропавших людей и поместил несколько объявлений в разделе частных объявлений но всё безрезультатно и моя жена уже начала терять терпение поэтому я позвонил из омахи лейтенанту мерфи сказал, что хочу обратиться в частное детективное агентство и попросил кого-нибудь порекомендовать. Он ответил, что не имеет права. Но я при желании могу быть очень настойчивым. И он назвал вашу фамилию. При этом он сказал, что лично от вас в поиске пропавших людей будет мало пользы, так как вы слишком толстый и ленивый. Но у вас есть двое сотрудников, Арчи Гудвин и Соул Пензер, которые считаются лучшими. В таких делах. Потому я и отправил телеграмму с просьбой принять меня. Вулф хмыкнул и показал на меня пальцем. Это мистер Гудвин. Расскажите ему о вашей проблеме. А он ваш сотрудник? Да. Мой личный помощник. Тогда я все расскажу вам. Предпочитаю иметь дело с руководством. Пол — мой единственный сын. Кроме него у меня еще две дочери. Когда он окончил университет в Небраске, я ввел его в свой бизнес, оптовую торговлю с кабинными изделиями. Это было в 1945-м, 11 лет назад. В колледже он был слегка необузданным, но я надеялся, что с годами он образумится. Напрасно. Он украл у нашей фирмы 26 тысяч долларов и отдал ему пинка под зад. Тонкие губы мистера Хэрлда стали ещё тоньше. Выгнал его с работы и из дома. Он покинул Омаху и как в воду канул. Я не желал его больше видеть. Но теперь хочу, и моя жена тоже. Месяц назад, 8 марта, я узнал, что он не брал этих денег. Я выяснил, кто это сделал, и получил веские доказательства. С этим делом я разобрался. Вор получит по заслугам. А теперь я хочу найти сына. Он достал из кармана большой конверт, что-то вынул оттуда и поднялся с места. Вот его фотография, сделанная 19 июня 1945 года. Самая последняя, что у меня есть. Он вручил одну фото и мне тоже. У меня шесть таких. Если нужно, я могу сделать ещё. Затем он вернулся к креслу и снова сел. С ним обошлись несправедливо. Я хочу расставить точки над и. Мне не за что извиняться, ведь в то время всё указывало на то, что деньги взял именно он. Но теперь, когда я знаю, что это не так, мне нужно его найти. Моя жена уже начинает терять терпение. На фото был круглолицый пеньок с ямочкой на подбородке. то мантии и академической шапочки. Никакого, видимо, восходства с отцом. Что касается папаши, он явно был лишен сантиментов. Можно было сказать, что он хорошо держится в данных обстоятельствах, а можно было сказать, что в его жилах течет рыбья кровь. Причем, скорее, последняя. Вулф уронил фотографию на столешницу. — Схех! «Значит, — пробормотал он, — вы полагаете, что он в Нью-Йорке. С чего вы это взяли?» «А с того, что каждый год жена и дочери получают от него открытки на день рождения. Ну, вы знаете, поздравительные открытки. Я всю дорогу подозревал, что моя жена с ним переписывается, но она это отрицает. Говорит, с удовольствием бы написала ему, но он не дал ей своего адреса. Посылал только открытки». И на них стоял почтовый штемпель Нью-Йорка. Тогда пришла последняя открытка. 19 ноября. Меньше пяти месяцев назад. На день рождения моей дочери Марджери. И опять с почтовым штемпелем Нью-Йорка. Что-нибудь еще? А кто-нибудь его там видел? По крайней мере, мне об этом неизвестно. Да. На полиции удалось хоть как-нибудь продвинуться? Нет, вообще ни не на шаг. Впрочем, я не жалуюсь. Похоже, им надоело. Хотя, конечно, в таком большом городе, как этот, у них и так дел по горло, и моё лишь одно из многих. Я практически уверен, что 11 лет назад из Омска я он двинулся прямо в Нью-Йорк на поезде. Да, не могу это подтвердить. Полиция отрядила на поиски несколько человек. Они занимались этим неделю. Ну, во всяком случае, мне так сказали. Правда, сейчас лишь один. Я согласен с женой, что нельзя сидеть, сложа руки. Я забросил свой бизнес. Это никуда не годится, — сухо произнес рул, в котором, очевидно, тоже не нравились люди с рыбьей кровью. Объявление в газетах тоже ничего не дали. Ничего? Я получил письма с предложениями помощи от пяти детективных агентств. с ответами естественны на почтовый ящик. Ну и ещё немного две дюжины не больше от разных психов и проходимцев. Полиция проверила письма. Дохлый номер. А как были составлены объявления? Я сам их составлял. Все однотипные. Хэррольд вынул из нагрудного кармана пухлый кожаный бумажник и, порывшись в нём, извлёк газетную вырезку. Развернулся к окну, чтобы лучше видеть, и прочёл: Пол Хэрролд, покинувший Омаху, штат Небраска, узнает нечто приятное для себя, если немедленно свяжется со своим отцом. Стало известно, что произошла ошибка. Любого, кто прочитал это объявление и кому известно что-то о местонахождении вышеупомянутого Пола в настоящее время или в последние 10 лет, просят откликнуться за достойное вознаграждение X-904 Times. После чего положив выписку обратно в бумажник, а бумажник в карман, Хэррольд сказал: Я поместил объявление в пяти нью-йоркских газетах. Уже 30 раз. Деньги на ветер. Я не против того, чтобы тратить деньги, но не люблю выбрасывать их на ветер. Кстати, кем же успехом вы могли потратить их на меня или мистера Гудвина или мистера Пензера? Ваш сын мог изменить имя по приезде в Нью-Йорк. Ну да, скорее всего так оно и есть. Ведь ни полицейского расследования, ни объявления, ни дали никаких результатов. Кстати, он взял с собой багаж, уезжая из Омахи. Да, он взял всю свою одежду и кое-какие личные вещи. По нему с собой был кофр, чемодан и сумка. На них были его инициалы. его инициалы? нахмурился Гаррольд. Ну, а, да, на кофре и чемодане. Подарки от его матери, моей жены. А что? Просто П.Х. или ещё второе имя? У него нет второго имени, просто П.Х. А что? Потому что, если он изменил имя, то скорее всего, для удобства сохранил инициалы. Ага. Инициалы на багаже могут быть первыми буквами десяти тысяч других имён. Мистер Хэррольд, но учитывая наличие инициалов, э Хахам, дело это сложное и очень запутанное, так как, по нашему мнению, ваш сын не хочет, чтобы его нашли, поскольку объявление не дало результата. Это я предлагаю оставить всё как есть. Вы хотите сказать, прекратить его поиски? Да. Не могу. Моя жена и мои дочери, так или иначе я не согласен. Справедливость прежде всего. Я обязан его найти. И вы хотите меня нанять? Да, вас, Динха Гудвина из Пензера. В таком случае я должен поставить вас в известность. то это может занять много месяцев, и расходы будут значительными. Размер выставленного мной счета не зависит от успеха расследования, а мои услуги стоят дорого. Я в курсе. Лейтенант Мерфи мне сообщил. Сейчас Хэролт выглядел более озабоченным, чем когда пришел. — Но я ведь могу в любое время отказаться от ваших услуг, да? — Безусловно. «Хорошо». Он вздохнул с облегчением. «Вам нужен задаток?» «Аванс на расходы. Но что еще более важно?» «Мне нужна вся информация, которую вы способны мне предоставить». Вулф повернулся ко мне. «Арчи?» «Блокнот». Блокнот был уже на готове. «Час спустя, когда наш клиент ушел...» Вольф поднялся наверх в оранжерею на дневную встречу с Теодором и орхидеями. Я положил все в сейф чек на 3000 долларов, после чего сел за пишущую машинку расшифровать свои записи. Закончив, я получил 5 страниц систематизированных фактов, лишь один, максимум два из которых смогут нам пригодиться. По полу Хэрлде мился лёгкий мовый шрам на левой ноге под коленом. Память о произошедшем в детстве несчастном случае. Это, конечно, может оказаться полезным, если мы застанем Пола со спущенными штанами. Благодаря этому шраму Пол был освобожден от службы в армии. Мать звала его Пуси. Он был весьма неравнодушен к девушкам. В колледже даже какое-то время встречался с девицей по имени Арлин Мэйси, хотя и не дал себя зарканить. Насколько было известно, после отъезда на восток Он больше ни с кем не поддерживал связи. Пол специализировался на социологии. Правда, об этом его отец говорил несколько туманно. Два года Пол брал уроки игры на скрипке, но продал скрипку за 20 баксов, после чего разразился жуткий скандал. Несмотря на травмированное колено, он пробовал играть в футбол, однако не вошел в команду, а в 44-м играл в бейсбол, два ининга в качестве атакующего защитника против команды Канзаса. А так больше никаким видом спорта не занимался. Пил, курил, но в меру. Азартными играми вроде не увлекался. Он вечно нуждался в карманных деньгах. Но до того инцидента с кражей не совершал ничего предосудительного или позорного. И так далее, и тому подобное. Не слишком многообещающе. Наличие свидетельств каких-либо увлечений типа... любви к скачущим животным или желания стать президентом Соединенных Штатов Америки, могло бы хоть как-то помочь, но ничего такого в досье не было. Если папаша действительно хорошо знал своего сына, в чем я сильно сомневался, то вот был самым обычным парнишкой, которому крупно не повезло, и теперь оставалось только гадать, во что он успел превратиться». Похоже, нам с Солом Пензером не стоит благодарить лейтенанта Мёрфи из бюро по розыску пропавших людей за то, что подсунул нам неходовой товар. Любой коп из полицейского управления Нью-Йорка, начиная с комиссара Скиннера, с радостью отдал бы дневную зарплату за вычет там налогов, лишь бы посмотреть, как Миро Вулф потерпит фиаско. И, похоже, тот самый Мёрфи, прокопавшись месяц с делом Хэррольда, решил, что это отличный выход из положения. Я пошёл на кухню и сообщил Фрицу, что мы взялись за работу, с которой проконетелим все 2 года и всё впустую. В этом доме ничего не делается впустую, улыбнувшись, покачал головой Фриц. Только не у вас с мистером Вулфом. Он вытащил из холодильника пластиковый контейнер и снял крышку. "Эй!" запротестовал я. "У нас на ланч была икра шеде, а теперь и на обед мой дорогой арчим?" Он позволял себе покровительственный тон лишь в вопросах еды. Это было просто соте с соусом и шмитлукой и кервеля. А сейчас я запеку это в горшочке с анчоусным маслом собственного приготовления. Натру ломтики сала пятью травами. Сверху залью ее сметаной с луком и тремя травами, которую беру перед подачей. Сезон нересташе да очень короткий, и мистер Вулф готов лакомницей крои хоть три раза в день. Но ну, ты можешь отправляться в закусочную Эйла на 10-й Авеню и побаловать себя ветчиной на ржаном хлебе и капустным салатом. Фриц содрогнулся. Наш разговор перешёл в спор, но я решил не перегибать палку, опасаясь быть изгнанным Кайлом. Мы всё ещё продолжали спорить, но тут в 6 часов я услышал звук лифта, на котором Вулф спустился из аранжереи. С легкой душой закруглившись, я оставил Фрица натирать сало травами и вернулся в кабинет. Вулф стоял возле книжных полок и смотрел на глобус, даже более объемистый, чем он сам, и, видимо, желая убедиться, что Омаха, штат Небраска, находится там же, где всегда. Удостоверившись в этом, Вулф подошел к письменному столу, обогнул его и, и втиснул свое корпулянтное тело в сделанное на заказ кресло. Наклонив голову, Вулф обозрел терсидский ковер, четырнадцать на двадцать шесть футов, закрывавший всю середину кабинета. «Сейчас апрель, и ковер грязный. Нужно напомнить фрицу, чтобы отослал ковер в чистку и постелил другой». «Ну да», — согласился я. «Но в качестве темы для дискуссии этого все же недостаточно. Если вы не хотите обсуждать Пола Хэролда, то можете обсудить, например, ситуацию на Ближнем Востоке». «Мне нет нужды избегать обсуждения этого дела», — проворчал Вулф. «Если верить лейтенанту Мерфи, оно скорее для вас с Солом». «Ты связался с Солом?» «Да». Мы договорились замаскироваться под служащих армии спасения. Он начинает работать в районе Battery Park и Северне, а я в районе Van Cortland Park и Южнее. Мы встретимся в сачельнике у мозаики Гранта и сравним наши заметки, а затем переместимся в Бруклин. А у вас есть другие предложения? Боюсь, нет. Вуль тяжело вздохнул. Дело совершенно безнадёжное. Неужели лейтенант Мёрфи имеет на меня зуб? Это совершенно не обязательно. Вандик коп. На этого более чем достаточно. Полагаю, что так. Вуф прикрыл глаза, но через секунду снова открыл их. Нужно было отказаться. Разумеется, пропавшего молодого человека в Нью-Йорке знают под другими именами, а не как Пол Эрлда. Фотография одиннадцатилетней давности. За 11 лет он мог сильно измениться. Велика вероятность, что он не хочет, чтобы его нашли, а в таком случае объявление его лишь насторожит. Полиция хорошо обучена по розыску пропавших людей. Если после месяца работы хмм, соедини меня с лейтенантом Мёрфи. Я подошёл к письменному столу Набрал К-6-22-0, с трудом убедил сержанта, что меня устроит только Мёрфи, и когда тот, наконец, взял трубку, дал знак Вулфу, а сам остался слушать. Лейтенант Мёрфи, это Ниро Вулф. Ко мне сегодня днём приходил некий Джеймс Эр Хэрролд из Омахи. Нанял меня на работу по розыску его сына Пола. Сказал это вы и посоветовали ему обратиться ко мне. А еще он сказал, что ваше бюро занимается поиском его сына уже почти месяц. Все верно. Все верно. Так вы согласились? Да. Отлично. Удачи, мистер Улф. Благодарю. А могу и узнать, как далеко вам удалось продвинуться. А вообще никак. Мы зашли в тупик. А ваше расследование... выходила за рамки установленных процедур. Зависит от того, что вы называете установленными процедурами. Дело было совершенно очевидным. Парню пришлось туго, и мы, можно сказать, приложили все усилия. У меня этим делом по-прежнему занимается весьма толковый человек. Если вы пришлёте нам гудвин с письмом от Хэррольда, мы с удовольствием покажем ему отчёты. Спасибо. какие-нибудь соображения имеются? Боюсь, нет. Желаю удачи. На сей раз Вулф уже не стал говорить спасибо, а просто повесил трубку. Превосходно, сказал я. Он считает, что подсунул нам полное дерьмо. А, впрочем, так оно и есть, чёрт возьми. Итак, мы начнём. По крайней мере, не с Battery Parkа, проворчал Вулф. Говорили, «Ну так откуда?» «Дело, похоже, еще более поганное, чем кажется». «А что, если Пол специально все обтяпал так, чтобы его заподозрили в краже 26 штук, чтобы иметь повод слинять от папаши?» «После встречи с этим родителем я бы не удивился». «А потом парень видит объявление с просьбой связаться с отцом, ни слова о матери или сестрах, только с отцом, так как произошла ошибка, и что ему остается делать?» «Он либо решает рвануть в Перу или на Ближний Восток». опять Ближний Восток. Либо покупает себе накладные усы. Кстати, это мысль. Мы можем проверить всех покупателей накладных усов за последний месяц. Если найдём, заткнись. Есть идея. Боже мой. Я выторчился на Вулфа. Значит, ещё не всё потеряно. Я просто пытался вас немного расшевелить, заставив включить мозги. И коль на то пошло, я сказал заткнись. Как думаешь? Уже поздно подать объявление в завтрашние газеты. Газет нет? Ставьсь возможные, да? Бери блокнот. Даже если у него внезапно поехала крыша, выхода у меня не было. Я подошёл к письменному столу, достал блокнот и открыл его на чистой странице. Поместить в разделе Разное, сказал Вулф. А объявление разместить в две колонки высотой 3 дюйма. под заголовком для ПХ набрать жирными прописными буквами с точками после П и Х внизу текст более мелким шрифтом Ваша невиновность доказана И мы сожалеем о совершенной по отношению к вам несправедливости. Вульф сделал паузу. Нет, пожалуй, исправь, сожалеем, осуждаем. М. Далее. Не позволяйте обиде помешать торжеству истины. Ещё одна пауза. Никто насильно не принуждает вас вступить в контакт, но ваша помощь необходима для установления настоящего преступника. Я с уважением отнесусь к вашему нежеланию возобновлять оборванные связи. Вуф поджал губы и кивнул. Этого вполне достаточно. Укажи моё имя, адрес и номер телефона. А почему бы не упомянуть его мать, спросил я. Мы не знаем, как он относится к своей матери. Он посылает ей поздравительные открытки на день рождения, но из каких побуждений? Тебе это известно? Нет. Тогда не что и рисковать. Мы можем с уверенностью утверждать о наличии у него двух чувств: обиды за поклёп и жажды мести. В противном случае в нём или слишком много, или слишком мало от нормального человека. И мы никогда его не найдём. Я, конечно, понимаю, что мы стреляем наугад. В невидимую цель, попасть в которую можно только чудом. А у тебя есть другие предложения? Я ответил нет и пододвинул к себе пишущую машинку.